Глава 33. Ноги гудели, потому первым делом, переступив порог дома, я поспешила избавиться от обуви. В такие моменты я отчаянно скучала по удобным кроссовкам и размышляла, чем мне аукнется их внезапное появление в этом мире. Это с моей пижамой прокатила отмазка о каком-то загадочном модельере, а вот с более сложными предметами гардероба может и боком выйти. Отмахнувшись от мыслей, которые пока были не ко времени, прошла в дом. Пол приятно холодил ступни, я облегченно выдохнула. Денек выдался, мягко говоря, безумным. Первая половина утра ушла на украшение торта, следом я заглянула к Дерии на рынок и параллельно нарисовала пару-тройку портретов углем. Я не спешила избавляться от этой статьи дохода, хотя и хотелось сократить разноплановость. Несмотря на то, что на улице еще даже не начало темнеть, я чувствовала себя абсолютно вымотанной. Но, услышав спор в комнате, которую мы пока решили использовать под мастерскую, ощутила воодушевление. Девчонки работают, занимаются любимым делом, а в споре всегда рождается лучшее решение. «Да нет, я тебе говорю!» Мия, кажется, начинала терять терпение. «Если тут с подкладкой, то юбка будет криво смотреться». К тому же подкладки подобного типа – прошлый век. А если без подкладки, то ни рисунка, ни вышивки видно не будет. Совершенно беззлобно отозвалась Анни. «Можем попробовать сделать часть юбки на каркасе-пластине, но тогда где-то надо раздобыть проволоку», – произнесла Мия. «Опять траты. К тому же я не уверена, что нечто подобное понравится светским дамам. Платье должно быть удобным, не только красивым». «Как успехи!» Именно с этой фразой я и вошла в комнату. В спор решила не вмешиваться. Будет куда лучше, если с такими вопросами Мии и Сани будут разбираться вдвоем. Девчонки гнули спины над столом, где лежал целый ворох ткани, в котором пока еще сложно было признать платье. Ткань была светлой, с едва приметным голубоватым отливом. Лиф, лежащий чуть поодаль, был уже частично расшит серебристой нитью, и ее мы... С Анни выбирали с утра. Потратили состояние, но оно того стоило. Работа спорилась. «Движемся», — деловито ответила Мия. «К вечеру Анни закончит перед лифа, а я разберусь с юбкой. Ты сможешь приступать». «На всю вышивку мне еще день потребуется», — добавила Анни. А потом улыбнулась. «Нитки хорошие, послушные». Последнее она произнесла с нежностью, словно нитки были чем-то одушевленным. За тот недолгий срок, что Анне и Смель у нас жили, девушка умудрилась расшить несколько подушек и сделать салфетки-подставки в столовую. Видя ее глаза, воодушевление, с которым она работает с иголкой и ниткой, я вспоминала саму себя лет десять назад. Тогда в моем творчестве не было коммерции, и я рисовала, что говорится, от души. Потом череда заказов, множество технических заданий, Даже крохотный шаг, в сторону от которых приравнивался к побегу. Я не так давно осознала, что ощущение вдохновения и полной эмоциональной отдачи ко мне вернулось сравнительно недавно, как только я нарисовала дом тот дом, в котором и очутилась. Отлично! Вы умнички! Похвалила я девушек. В конце недели я научу вас рисовать что-нибудь простенькое. Анни смея даже не успели не удивиться, не задать вопросы, в комнату вошел Генри. Он нес с собой невысокую стопку бумаг. Выражение лица было озадаченное, но скорее радостное. Это позволило расслабиться окончательно. «У меня две новости. Хорошая и очень хорошая. С какой начать?» «С хорошей, конечно», — произнесла Анни. «Я подал заявку на создание дома моды. Должны рассмотреть в ближайшую неделю», — произнес Генри. Сохраните все выписки по покупке тканей, чтобы я потом подшил в документы. Ура! Радостно выдохнула Анни, с победным видом повернувшись к Мие. Главное, чтобы окупилась, с явной нервозностью пробормотала та. На все траты по тканям и материалам я заложила сто золотых. Для девчонок это была огромная сумма, и они чувствовали за нее ответственность. Сообщать о том, что платье вроде того, над которым они сейчас работали, Будут стоить около трех сотен, я не спешила. Для начала действительно стоит поработать с клиентской базой, да и репутация ателье не последнее дело. Чем выше репутация, тем лучше доход, очевидно же. А очень хорошая, интересовалась я, параллельно прикидывая, каким рисунком можно украсить юбку будущего платья. Тебя нужно подписать. Генри протянул мне лист. Королевство выделило субсидии на детей. Я перевела на Генри удивленный взгляд сразу, как увидела довольно неожиданную сумму в десять золотых, выделенную красными чернилами. Солидная сумма для королевства, в котором столько беспризорников и бесчестных сотрудников опеки. «И нет, это не разовая выплата», — угадав мой вопрос, ответил Генри. «Раз в месяц будут выделяться средства». Еще ни разу я с подобным не сталкивался. Генри замялся, будто засмущался из-за того, что чего-то не знает, и быстро сменил тему. Есть еще одна новость. Ее я пока не смог определить, в хорошие или средние. И что за новость? Я еще раз пробежалась взглядом по документу, который мне нужно было подписать. В Генри я не сомневалась, но хотелось еще раз убедиться, что... Королевство в самом деле настолько готово поддерживать опекунов и их детей. Вот и не газете прочитал, что в органах Опеки произошли серьезные изменения, проговорил законник, хитро глянув на меня. Вроде как у них новый глава нарисовался, поднял из архивов древний и почему-то забытый указ Его Величества. Оказывается, корона ежегодно выделяла средства, но они никуда не шли. «Или шли куда-то не туда. Даже в нашей академии не было ни одной статьи про поддержку детей, находящихся под опекой. Единственное, тебе нужно подтверждать, что эти деньги действительно тратились на детей». «Дела», — пробормотала я, наслаждаясь тем, что приложил руку к таким крутым переменам. «Эту новость можно отнести к очень и очень хорошим Генри». Интересно, слишком ли самодовольно думать о том, что Мейсон устроил перестановку кадров из-за моей карикатуры? Было бы неплохо, если бы мой манифест внес хотя бы крохотную лепту в начало таких перемен. «Яра, а что ты думаешь по поводу юбки?» Мия отвлекла меня вопросом. Генри кивнул и ретировался, не мешая нам с работой. Анни проводила его взглядом и украдкой улыбнулась. Между этими двумя точно что-то происходило. «Юбки!» Я растерянно обернулась, потеряв нить. Взглянула на платье, подойдя к столу. «Честно, не знаю, что вам сказать. Я в этом не особо сильна. Могу только сказать, что чем плотнее ткань верхней юбки, тем ярче получится рисунок». «Таки подкладка!» Разочарованно вздохнула Мия, глянув на Анни, А та только пожала плечами. «Проволока и пластины будут тяжелыми», — тихо заметила Анни. «Ладно, значит, подкладка», — скривилась Мия. А потом отмахнулась и повернулась ко мне. «Яра, что ты там про рисование говорила? Мы же не художники». Вторая только смущенно кивнула, подтверждая сомнения. Девочки не обязательно создавать картины на ткани, чтобы это смотрелось красиво», — усмехнулась я. «Существует такая вещь, как абстракция» или даже рисование по трафаретам, которые я могу подготовить. Это не трудно, можете мне поверить. «Но ведь заказчики будут хотеть твоих работ?» – нахмурилась Мия. «Это ваше ателье?» – покачала я головой, пряча улыбку в уголках губ. «Мои работы в нем тоже будут. Да и рекламную кампанию построим как раз на том, что ваше ателье работать будет со свободной художницей Ярославой». У Анни загорелись глаза, а Мия хмыкнула. «Предлагаешь обманывать?» «Нет, зачем?» – удивилась я. «Есть такая вещь, как бренд. Потом как-нибудь объясню. А пока сложные рисунки на мне. Те, что попроще, на вас. К тому же иногда ученики превосходят своих учителей. И кто знает, может быть, однажды я вам уже буду не нужна и для сложных картин». Девушки обменялись взглядами, полными сомнения. Но я пока не стала заострять на этом внимание. Все это будет не с первого заказа и даже не с пятидесятого. Я буду помогать им столько, сколько потребуется. Но рано или поздно ателье этих двух чудесных рукодельниц сможет существовать и само. Это ум умозаключение пришло ко мне в тот момент, когда я только увидела практически готовое платье на столе. Все же не каждый сможет так быстро и так хорошо подготовить наряд. А украсить его рисунком, как по мне, это занимает... «Намного меньше сил, чем создание силуэта и подбора ткани». «Ой!» — Анни охнула. «Генри же сказал, что документы подал, а название...» «Точно!» — Мия всплеснула руками. «Мы же не придумали название для дома мод». «Надеюсь, вы не будете против?» — смутилась я. «Но это я взяла на себя». «Да?» — Анни выдохнула. «Хорошо». «И как мы будем называться?» Глаза у Мии вспыхнули азартом. «Какой-нибудь королевский шелк?» «Нет, девочки». Я не сдержала смешка. «Как только с документами будет закончено, это будет ателье «Хэндмейд». И уж поверьте, одно это название из десяток клиентов сможет привлечь. «Хэнд-что?» нахмурилась бывшая разбойница. Я усмехнулась. «Сомневаешься?» «В твоих решениях?» фыркнула она. «Да никогда». Расмеявшись, я оставила их разбираться с платьем, а сама направилась на второй этаж, собираясь принять ванну. Шагая по коридору, я уже предвкушала, как буду нежиться в горячей воде, как будут расслабляться уставшие за день мышцы. Надо еще ароматические свечи поискать. Кто-то же должен был это придумать. Какой-нибудь парфюмер, например. Главное, чтобы не как Узюскинда. Да. Яра! Тихий голосок окликнул меня в тот момент, когда я уже коснулась дверной ручки, глупо улыбаясь. Обернулась и встретилась взглядом с неттой. «Да», — я наклонила голову, — «сказку почитать?» «Нет». Девочка показалась мне слишком серьезной, даже грозной. «Можно с тобой поговорить?» «Конечно. Я немного смутилась, но виду не подала. Пойдем к тебе?» «Нет». Девочка теребила кончик светлой косички. «Там Элли». Хм. что же это за разговор такой намечается?» «Хорошо, пойдем ко мне». Предложила я следующий вариант и убрала пальцы с дверной ручки. «Ванная подождет». Ната тихо прошла к моей комнате, юркнула за дверь и застыла на месте. Я шагнула следом, плотно прикрыла створку и повернулась к девочке. Я и сама с ней собиралась поговорить о важных делах, но не здесь и сейчас, только на крайний случай. Я все знаю, тихо произнесла малышка, опустив глаза. Не понимающе нахмурившись, я присела перед девочкой на корточки и попыталась заглянуть в глаза. О чем ты? Когда ребенок заявляет, что он все знает, серьезного разговора не избежать. Я знаю, что ты тоже маг. Еще тише прошептала девочка, глянув на меня всего на секунду. И вновь опустила глаза. Ее кулачки сжались, сминая зеленую юбку платья с кружевами. Затаив дыхание, я молчала, не спеша ни подтверждать, ни опровергать. Это не все, что хотела сказать мне Нетта, потому я ждала. И твоя магия в рисунках. — добавила она, резко посмотрев мне в глаза. — Милая. — Ты нарисовала кота, — твердо произнесла малышка. — Я видела еще до того, как он тут появился. — Да. Я села на пол по-турецки, смотрела только на Нетту. Она рассказала мне о своей магии, когда начала доверять. Теперь достал мой черед довериться ребенку. — Ты можешь нарисовать что угодно? — тихо спросила она глядя мне в глаза, и оно появится? — К сожалению, нет, — вздохнув, призналась я, — но иногда получается. это слабо улыбнулась, но юбку из рук не выпустила. — Хотела тебя попросить, — шепотом проговорила девочка. Очень, — Очень-очень хотела бы попросить. — О чем, милая? Мне опять пришлось наклонить голову, чтобы заглянуть ребенку в глаза. Она вздохнула и... «Ты могла бы нарисовать маму?» У меня ноги онемели от этих ее слов. «Это я...» «Я слышала ваш разговор», — призналась девочка, а ткань в ее руках затрещала. «Какая-то тетя вернулась, а мама...» «Мама нет. Может, ты бы могла ее нарисовать?» В глазах ребенка заблестели слезы. «Я так соскучилась!» Она всхлипнула и со стервенением принялась тереть глаза рукой, отпустив, наконец, бедное платье. Мне нужно было что-то сказать, быстро, ответить, как можно быстрее, но в голову лезли только слова, сказанные Волдером. Маги живут на том острове пять лет, их хватает максимум на пять лет, однако его сестра, она выдержала целых десять, может, и Ильза жива. Может, есть шанс вернуть детям маму? Все же пять лет с момента ее пропажи не прошло. Если не через портрет, так через переворот, который собирается совершить лорд Митчелл. Или это только повлечет Нетта. «Пожалуйста», просипела девочка, «попробуй ее вернуть». Как сказать ребенку, что его мама, скорее всего, мертва? Как это сделать так, чтобы не сделать хуже? Разве существуют такие слова? — Она умерла, да? — тихо спросила малышка, всхлипнув. — Я не знаю, — честно ответила я, коснувшись ее руки. — Я правда не знаю. — Я знаю, — всхлипнула она. — Я ее гримуар! Он мой. Смысл ее слов дошел до меня с запозданием. То есть, если бы Ильза была жива, Нет, бы не смогла воспользоваться магией той волшебной книги, не смогла бы призвать меня в этот мир. Значит, их мать действительно погибла. Нет никакого шанса найти ее на том проклятом острове и спасти. Я закусила губу, стараясь проживать это осознание. «Но попробуй ее нарисовать», — дрожащим голоском попросила она. «Вдруг у тебя получится, Яра?» Прости меня, милая! Я привлекла к себе нетту, которая то и дело всхлипывала, погладила ее по голове и прошептала: Этого я не смогу. Мне очень-очень жаль. Но ты ведь маг. Даже магия не всемогуща. Произнесла я то, в чем почему-то была уверена. У всего есть своя цена, моя дорогая. У каждого заклинание, у каждой магии. И магии воскрешения. Если и существует в этом мире, потребуют такую плату, которая будет мне не по плечу. Я так скучаю, повторила она, уткнувшись носом мне в плечо. Я знаю. Раскачивая ребенка, будто убаюкивая, отозвалась я. Знаю, Нетта, но твоя мама сейчас в лучшем мире. В каком? Замерев, поинтересовалась девочка. Я прикусила язык, поняв что сболтнуло лишнее. Все же, почитатели новой веры не говорили ни про какую загробную жизнь или перерождение. Эта вера основывалась только на том, что я бы назвала кармой. Если эта карма плюсовая, то умерший уйдет спокойно и навсегда покинет Землю. А злодеи ему готовы научить вечность блуждать в виде призраков, которые никак не смогут влиять на физические объекты. Странная вера, на мой взгляд но кто я такая, чтобы судить?» «Там, откуда я родом», — тихо произнесла я, отдалившись и посмотрев на девочку, «верит, что те, кто нас покинул, находят умиротворение и покой, и при этом они всегда смотрят за теми, кто был им дорог в жизни, оберегают, с самого неба». «То есть мамочка смотрит на меня?» — удивился ребенок, задрав глаза к потолку. Я закусила губу, чувствуя, как совершаю сейчас одну ошибку за другой. Очень может быть. Я стерла слезы с ее щек, убрала выбившиеся из косички пряди. Если ты в это поверишь, так оно и будет. Нет, еще несколько секунд смотрела на потолок, потом вздохнула и взглянула на меня. Вытерла слезы и обняла. Спасибо, Яра. «Было бы за что!» — на грани слышимости прошептала я, чувствуя, как и у самой слезы подкатывают к глазам. это простояла так еще несколько секунд, потом отстранилась и озарила меня самой счастливой и самой беззаботной улыбкой из своего арсенала. Развернулась и выскочила в коридор в припрыжку, а я так и осталась сидеть на полу, собирая себя по кускам после внезапного тяжелого разговора. Прокручивала в голове все сказанные слова, пыталась понять, где могла ляпнуть что-то не то, что-то, что Нетта могла воспринять неправильно. Как жаль, что ни в одном из миров нет курсов для мам, где объяснят, как правильно говорить с ребенком, как доносить до него мысль, как вести себя вот в таких ситуациях. Как жаль, что этому не учат. Встать я смогла только спустя какое-то время. Судя по тому, что за окнами уже стемнело, сидела я в прострации довольно долго. Но стоило услышать смех Нетты с первого этажа, как от сердца немного отлегло. Может, я и сказала что-то не так, может, где я ошиблась и оступилась, но девочка меня поняла настолько, насколько могла. Она по-прежнему любит и скучает по маме. Это нормально, это даже правильно, а я... Когда-нибудь научусь говорить правильные слова в сложных ситуациях. По крайней мере, буду очень стараться. В ванную я пошла, выжатая до капли. Отмокала в горячей воде, время от времени проваливаясь в дрему. В ней мне виделась Ильза или женщина, которую я принимала за Ильзу. Она улыбалась мне и одобрительно кивала. — Яра, скоро ужин! — в дверь ванной постучала Мия. Ты там живая? Живая! пробормотала я, борясь с дремой. Уже выхожу. Но, несмотря на все, одевалась и расчесывала мокрые волосы слишком уж медленно. Бросила ленивый взгляд в сторону краски для волос. Все никак руки не доходили, обновить пряди, и, наконец, вышла. Дом гудел. Мимо меня на всех парах пролетел гопник, отталкиваясь лапами от стен для ускорения. За ним неслись наперегонки Нетта и Элли, громко хохоча. Я проводила девочек взглядом и пошла в сторону лестницы. В гостиной за книжкой сидел Лайн. Генри читал газету, в кухне громыхала посуда, слышались счастливые голоса Эмили и Анни. Мия проскочила мимо меня в сторону мастерской, лишь кивнув. Эвана и цветочка еще не было. Стук в дверь раздался буквально после этой моей мысли — но ни подросток, ни друг Волдора не стали бы стучать. Открывать незваному гостю совершенно не хотелось, я чувствовала себя слишком уставшей и ленивой. Эмили выглянула в прихожую, заметив меня, ничего не сказала и пошла открывать. На пороге показался человек, которому я удивилась даже больше, чем если бы сюда нагрянул сам король. По крайней мере, его величество вряд ли сделал бы это со слащаво-хамской улыбкой. «Добрый день!» Этому доброжелательному тону я не поверила ни на юту. «А я правильно понимаю, что именно здесь живет свободная художница Ярослава?» «Добрый вечер», — исправила его мель. «Как я могу представить вас, хозяйке?» «Мое имя Урутан. Мы с вашей хозяйкой знакомы». «Мистер Урутан», — я вышла из полумрака и шагнула к двери. «Что вас привело?» Может, и стоило бы поступить с главой гильдии художников как с соседкой-служанкой, но рука пока не поднималась. «Я с дружеским и деловым визитом», все с той же приторной улыбкой проговорил мужчина, который обещал меня уничтожить. Как он собирался подговаривать бедняков, чтобы они у меня и за даром портрет не брали, я не представляла, но угрозу помнила. «Тогда, как я понимаю, больше с деловым», отмела я любую... Возможность дружбы с этим человеком. И вам лучше говорить с моим законником. «Ярослава, если позвольте войти, я бы хотел угостить вас великолепным кофе». Он повел рукой, вытаскивая из портфеля для бумаг небольшой мешочек. Аромат от него слишком быстро достиг носа и защекотал ноздри. «Кофейные зерна! Да еще и такие ароматные!» «Черт, и как тут устоять вообще?» Кажется, уже весь город знает, что я кайфую от кофе. Если так и дальше пойдет, следующими ко мне с зернами наведаются инквизиторы. И непревзойденным десертом, рецепт которого оказался на аукционе, еще более елейным тоном протянул мужчина, вытаскивая небольшую картонную упаковку и снимая с нее крышку. Вы просто обязаны это попробовать. На меня смотрели большие куски знакомого мне безе. Ироничненько. «Ну, проходите», — безразличным тоном протянула я. «Миль, позовите, пожалуйста, Генри. Разговаривать мистер Урутан будет с моим законником. А я кофе попью. Чего ж разбрасываться то угощением?» Если у главы гильдии художников от моего холодного приема и отвалилась челюсть, то виду он не подал. Генри спустился быстро, кивнул мне и по-хозяйски повел Урутана на веранду. Законник прекрасно знал мое отношение к гильдии художников в целом и к Рутану в частности. И для моего согласия в любом случае этому человеку придется предложить просто божественные условия. Улыбнувшись Генри, я доверила ему переговоры и захлопнула входную дверь.